Глава 11 Первая иммиграция. В Лондон из Цюриха через Париж я приехал осенью 1902 года, должно быть в октябре, ранним утром. Нанятый полумимическим путем кеп доставил меня по адресу, написанному на бумажке к месту назначения. Этим местом была квартира Ленина. Меня заранее научили еще в Цюрихе стукнуть три раза дверным кольцом. Дверь мне открыла Надежда Константиновна, которую, надо думать, я своим стуком поднял с постели. Час был ранний, и всякий более привычный к культурному общежитию человек посидел бы спокойно на вокзале час-два, вместо того, чтобы ни свет, ни заря стучаться в чужие двери. Но я еще был полон зарядом своего побега из Верхоленска. Таким же варварским образом я потревожил в Цюрихе квартиру Акселерода, только не на рассвете, а глубокой ночью. Ленин находился еще в постели, и на лице его приветливость сочеталась с законным недоумением. В таких условиях произошло наше первое с ним свидание, первый разговор. И Владимир Ильич и Надежда Константиновна знали уже обо мне из письма Клэра и ждали меня. Так я и был встречен. Приехало перо. Я тут же выложил скромный запас своих русских впечатлений. Связи на юге слабы, явка в Харькове недействительна, редакция южного рабочего противится слиянию, австрийская граница в руках гимназиста, который не хочет помогать искровцам. Факты не были сами по себе очень обнадеживающими, но зато веры в будущее хоть отбавляй. В то же ли утро или на другой день я совершил с Владимиром Ильичом большую прогулку по Лондону. Он показывал мне с моста Вестминстер и еще какие-то примечательные здания. Не помню, как он сказал, но оттенок был такой. Это у них знаменитый Вестминстер. У них означало, конечно, не у англичан, а у правящих классов. Этот оттенок, нисколько не подчеркнутый, глубоко органический, выражающийся больше в тембре голоса, был у Ленина всегда, когда он говорил о каких-либо ценностях культуры или новых достижениях, книжных богатствах Британского музея, об информации большой европейской прессы или много лет позже о немецкой артиллерии или французской авиации. Умеют или имеют, сделали или достигли, но какие враги? Незримая тень господствующего класса как бы ложилась в его глазах на всю человеческую культуру. Эту тень он ощущал всегда с такой же несомненностью, как дневной свет. Я, должно быть, проявил в тот раз к лондонской архитектуре минимальное внимание. Переброшенный сразу из Верхоленска за границу, где я вообще был в первый раз, я воспринимал Вену, Париж и Лондон очень суммарно, и мне было еще не до деталей вроде Вестминстерского дворца. Да и Ленин не затем, разумеется, вызвал меня на эту большую прогулку. Цель его была в том, чтобы познакомиться и незаметно проэкзаменовать. И экзамен был действительно по всему курсу. Я оповествовал о наших сибирских спорах главным образом по вопросу о централистической организации, о моем письменном докладе на эту тему, о бурном моем столкновении со стариками-народниками в Иркутске, куда я приезжал на несколько недель, о трех тетрадях Махайского и прочее. Ленин умел слушать. «А как обстояло дело по части теории?» Я рассказывал, как мы в московской пересыльной коллективно штудировали его книгу «Развитие капитализма в России», а в ссылке работали над «Капиталом», но остановились на втором томе. Спор между Бернштейном и Кауцким мы изучали прилежно, по первоисточникам. Сторонников Бернштейна между нами не было. В области философии мы увлекались книгой Богданова, который сочетал с марксизмом теорию познания Маха винариуса И Ленину книга Богданова казалась тогда правильной. «Я не философ», — говорил он с требогой, но вот Плеханов резко осуждает богдановскую философию как замаскированную разновидность идеализма. Несколько лет спустя Ленин посвятил философии Маха Венариуса большое исследование. В основном он оценил ее так же, как и Плеханов. Я упомянул в беседе, что на ссыльных большое впечатление произвело то огромное количество статистических материалов, которое разработано в книге Ленина о русском капитализме. «Так ведь это же делалось не сразу», — ответил Владимир Ильич с некоторым смущением. Ему, видимо, было очень приятно, что младшие товарищи оценили гигантский труд, вложенный им в его главное экономическое исследование. Насчет моей работы разговор был в этот раз лишь самый общий. Предполагалось, что я некоторое время пробуду за границей, ознакомлюсь с вышедшей литературой, осматриваюсь, а там видно будет. Через некоторое время я предполагал, во всяком случае, вернуться нелегально в Россию для революционной работы. Для жительства я был отведен Надеждой Константиновной за несколько кварталов в дом, где проживали Засулич, Мартов и Блюменфельд, заведовавшие типографией Искр. Там нашлась свободная комната для меня. Квартира это по обычному английскому типу, располагалась не горизонтально, а вертикально. В нижней комнате жила хозяйка, а затем друг на другом жильцы. Была еще общая комната, где пили кофе, курили и вели бесконечные разговоры, и где не без вины за Засулич, но и не без содействия Мартова царил большой беспорядок. Плеханов после первого посещения назвал эту комнату вертепом. Так начался короткий лондонский период моей жизни. Я принялся с жадностью поглощать вышедшие номера «Искры» и книжки «Зари», издававшейся той же редакцией. Это была блестящая литература, сочетавшая научную глубину с революционной страстью. Я влюбился в Искру, стыдился своего невежества и изо всех сил стремился как можно скорее преодолеть его. Вскоре я начал сотрудничать в Искре. Сперва это были мелкие заметки, а затем пошли политические статьи и даже передовицы. Тогда же я выступил с докладом Уайт-Чепеля, где я сразился с патриархом иммиграции Чайковским и с анархистом Черкезовым, тоже немолодым. Я искренне удивлялся тем ребяческим доводам, при помощи коих почтенные старцы сокрушали марксизм. Помню, что возвращался в очень приподнятом настроении, тротуара под подошвами совсем не ощущал. Связью с Уайт-Чепелем и вообще с внешним миром служил для меня лондонский сторожил Алексеев, марксист и близкий к редакции «Искры». Он посвящал меня в английскую жизнь и вообще был для меня источником всякого познания. К Ленину Алексеев относился с величайшим уважением. «Я считаю», — говорил он мне, — «что для революции Ленин важнее, чем Плеханов». Ленину я об этом, конечно, не говорил, но Мартову сказал, тот ничего не ответил. В одно из воскресенье отправился с Лениным и Крупской в лондонскую церковь, где социал-демократический митинг чередовался с пением псалмов. Оратором выступал наборщик, вернувшийся из Австралии. Он говорил о социальной революции. Затем все поднимались и пели «Всесильный Боже, сделай так, чтобы не было ни королей, ни богачей». Я не верил ни глазам, ни ушам своим. «В английском пролетариате рассеяно множество элементов революционности и социализма», — говорил по этому поводу Ленин, когда мы вышли из церкви. «Но все это сочетается с консерватизмом, религией, предрассудками и никак не может пробиться наружу и обобщиться». Вернувшись из социал-демократической церкви, мы обедали в маленькой кухне-столовой при квартире из двух комнат. Шутили, как всегда, по поводу того, попаду ли я один к себе домой. Я очень плохо разбирался в улицах и, из склонности к систематизации, называл это свое качество топографическим кретинизмом. Позже я достиг в этом отношении успехов, которые давались мне, однако, нелегко. Мои скромные познания в английском языке, вынесенные из одесской тюрьмы, за лондонский период почти не возросли. Я слишком был поглощен русскими делами. Британский марксизм не представлял интереса. Идейным средоточием социал-демократии была тогда Германия, и мы напряженно следили за борьбой ортодоксов с ревизионистами. В Лондоне, как и позже в Женеве, я гораздо чаще встречался с Засулич и с Мартовым, чем с Лениным. Живя в Лондоне на одной квартире, а в Женеве обеды и ужины обычно в одних и тех же ресторанчиках, мы с Мартовым и Засулич встречались несколько раз на день, тогда как Ленин жил семейным порядком, и каждая встреча с ним вне официальных заседаний была уже как бы маленьким событием. Привычки и пристрастии богемы, столь тяготевшие над Мартовым, были Ленину совершенно чужды. Он знал, что время, несмотря на всю свою относительность, есть наиболее абсолютный из благ. Ленин проводил много времени в библиотеке Британского музея, где занимался теоретически, где писал обычно, и газетные статьи. При его содействии и я получил доступ в это святилище. У меня было чувство ненасытного голода, я захлебывался в книжном обилии, но скоро мне пришлось уехать на континент. После моих пробных выступлений в уайт меня отправили с рефератом в Брюссель, Льеш, Париж. Реферат мой был посвящен защите исторического материализма от критики так называемой русской субъективной школы. Ленин очень заинтересовался моей темой. Я давал ему на просмотр мой подробный конспект, и он советовал обработать реферат в виде статьи для ближайшей книжки Зари. Но я не отважился выступать с чисто теоретической статьей рядом с Плехановым и другими. Из Парижа меня вскоре вызвали телеграммой в Лондон. Дело шло об отправке меня нелегально в Россию. Оттуда жаловались на провалы, на недостаток людей и требовали моего возвращения. Но не успел я доехать до Лондона, как план уже был изменен. Дэйч, который проживал тогда в Лондоне и очень хорошо ко мне относился, рассказывал мне, как он вступился за меня, доказывая, что юноши, иначе он меня не называл, нужно пожить за границей и поучиться, и как Ленин согласился с этим. Заманчиво было работать в русской организации «Искры», но я, тем не менее, очень охотно остался еще на некоторое время за границей. Я вернулся в Париж, где, в отличие от Лондона, была большая русская студенческая колония. Революционные партии вели жестокую борьбу друг с другом за влияние на студенчество. Вот относящаяся к этому времени страничка из воспоминаний Н. И Седовой. Осень 1902 года была обильна рефератами в русской колонии Парижа. Группа «Искры», которой я принадлежала, увидела сначала Мартова, потом Ленина. Шла борьба с экономистами и с социалистами-революционерами. В нашей группе говорили о приезде молодого товарища, бежавшего из ссылки. Он зашел на квартиру Е.М. Александровой, бывшей на примкнувшей к «Искре». Мы, молодые, очень любили Екатерину Михайловну, с большим интересом слушали ее и находились под ее влиянием. Когда появился в Париже молодой сотрудник «Искры», Екатерина Михайловна поручила мне узнать, нет ли свободной комнаты где-нибудь поблизости. Одна комната оказалась в том доме, где я жила, за 12 франков в месяц, но она была очень мала, узка, темна, похожа на тюремную камеру. Когда я ее описывала, Екатерина Михайловна прервала. «Ну-ну, нечего расписывать, хороша будет, пусть занимает». Когда молодой человек, фамилии его нам не называли, устроился в этой комнате, Екатерина Михайловна спрашивала меня. «Ну что ж, готовится он к своему докладу?» «Не знаю, верно готовится», — отвечала я. Вчера ночью, поднимаясь по лестнице, я слышала, как он насвистывал в своей комнате. «Скажите ему, чтобы он не свистел, а хорошенько готовился». Екатерина Михайловна была очень озабочена, чтобы он удачно выступил, но ее тревогу была напрасна. Выступление было очень успешно, колония была в восторге, молодой искровец превзошел ожидания. С Парижем я ознакомился несравненно более внимательно, чем с Лондоном. В этом сказалось влияние Н. И Седовой. Я родился и вырос в деревне, но к природе стал приближаться в Париже. Здесь же я стал лицом к лицу с настоящим искусством. Постижение живописи, как и природы, давалось мне с трудом. Из позднейших записей Седовой. Общее впечатление у него от Парижа — похож на Одессу, но Одесса лучше. Это ни на что не похожее заключение объяснялось тем, что ЛД целиком был поглощен политической жизнью, всякую другую замечал постольку, поскольку она сама напрашивалась, и воспринимал ее как докуку, как нечто такое, чего нельзя избежать. Я с ним не соглашалась в оценке Парижа и посмеивалась немножко над ним. «Да, происходило именно так». Я входил в атмосферу мирового центра, упорствуя и сопротивляясь. Сперва я отрицал Париж и даже пытался его игнорировать. В сущности, это была борьба варвара за самосохранение. Я чувствовал, что для того, чтобы приблизиться к Парижу и охватить его по-настоящему, нужно слишком много расходовать себя. А у меня была своя область, очень требовательная и недопускавшая соперничество революция. Постепенно и с трудом я приобщался к искусству. Я сопротивлялся Лувру, Люксембургу и выставкам. Рубин казался мне слишком сытым и самодовольным. Квида Шаван слишком блеклым и аскетичным. Портреты, карьера раздражали своей сумеречной недосказанностью. То же было и со скульптурой, и с архитектурой. В сущности, я сопротивлялся искусству так же, как в свое время сопротивлялся революции, а затем марксизму, как в течение ряда лет сопротивлялся Ленину и его методам. Революция 1905 года скоро оборвала процесс моего приобщения к Европе и ее культуре. Только во второй эмиграции я ближе подошел к искусству, смотрел, читал и кое-что писал. Дальше дилетантизма я, однако, не пошел. В Париже я слушал Жореса. Это было в период вальде каруссо с Малерианом в качестве министра почт и с Галифе в качестве военного министра. Я участвовал в уличной манифестации гидистов и прилежно выкрикивал с другими всякие неприятности по адресу Мильярано. Жарес не произвел на меня в этот период надлежащего впечатления. Я слишком непосредственно ощущал его противник. Только несколько лет спустя я научился ценить эту великолепную фигуру, немало не смягчая своего отношения к жересизму. Ленин должен был по настоянию марксистской части студенчества прочитать три лекции по аграрному вопросу в высшей школе, организованной в Париже изгнанными из русских университетов профессорами. Либеральные профессора просили неудобного лектора по возможности не вдаваться в полемику. Но Ленин ничем не связал себя на этот счет, и первую свою лекцию начал с того, что марксизм есть теория революционная, следовательно, полемическая по самому своему существу. Помню, что перед первой лекцией Владимир Ильич очень волновался, но на трибуне сразу овладел собой, по крайней мере, внешним образом. Профессор Гамбаров, пришедший его послушать, формулировал Денчу свои впечатления так. «Настоящий профессор!» Он считал это, очевидно, высшей похвалой. Решено было показать Ленину оперу. Устроить это было поручено Седовой. Ленин шел в оперу «Комик», с тем же самым портфелем, который сопровождал его на лекцию. Сидели мы группой на галереи. Кроме Ленина, Седого и меня, был, кажется, и Мартов. С этим посвящением оперы связано совершенно не музыкальное воспоминание. Ленин купил себе в Париже ботинки, которые оказались ему тесны. Как на грех и моя обувь настойчиво требовала смены. Я получил ботинки Ленина, и на первых порах мне показалось, что они мне в самый раз – Дорога в оперу прошла благополучно, но уже в театре я почувствовал, что дело неладно. На обратном пути я жестоко страдал, а Ленин тем безжалостней подшучивал надо мной всю дорогу, что он сам промучился в этих ботинках несколько часов. Из Парижа я совершил поездку с рефератами по русским студенческим колониям Брюсселя, Льежа, Швейцарии и немецких городов. В Гейдельберге я послушал старика Куна Фишера, но кантианством не соблазнился. Нормативная философия была мне органически чужда. Как можно предпочесть сухую солому, если рядом мягкая и сочная трава? Гейдлберг слыл гнездом русских студентов-идеалистов. В их числе был Авксентьев, будущий министр внутренних дел при Керенском. Я сломал там не один клинок в горячей борьбе за материалистическую диалектику. Глава 12. Съезд партии и раскол Ленин прибыл за границу сложившимся 30-летним человеком. В России, в студенческих кружках, в первых социал-демократических группах, в сильных колониях он занимал первое место. Он не мог не чувствовать своей силы уже по одному тому, что ее признавали все, с которыми он встречался и с которыми он работал. Он уехал за границу уже с большим теоретическим багажом и серьезным запасом революционного опыта. За границей его ждало сотрудничество с группой освобождения труда» и, прежде всего, с Плехановым, с блестящим истолкователем Маркса, с учителем нескольких поколений, с теоретиком, политиком, публицистом, оратором европейского имени и европейских связей. Рядом с Плехановым стояли два крупнейших авторитета – Засулич и Аксельрод. Не только героическое прошлое выдвигало Веру Ивановну в передний ряд. Это был проницательнейший ум широким, преимущественно историческим образованием и с редкой психологической интуицией. Через Засулич шла в свое время связь группы со стариком Энгельсом. В отличие от Приханова и Засулич, которые были теснее всего связаны с романским социализмом, Аксей Рот представлял в группе идеи и опыт германской социал-демократии. Для Приханова в эти годы уже начиналась, однако, пора упадка. Его подкашивало как раз то, что придавало силу Ленину. Приближение революции. Вся деятельность Плеханова имела идейно-подготовительный характер. Он был пропагандистом и полемистом марксизма, но не революционным политиком-пролетариата. Чем более непосредственно надвигалась революция, тем более явственно Плеханов терял почву под ногами. Он не мог не чувствовать этого сам, и это лежало в основе его раздраженного отношения к молодым. Политическим руководителем «Искры» был Ленин. Главной публицистической силой газеты был мартов. Он писал легко и без конца, так же как и говорил бок о бок с Лениным, мартову ближайшему его тогда соратнику было уже не по себе. Они были еще на ты, но в отношениях уже явственно пробивался холодок. Мартов гораздо больше жил сегодняшним днем его злобой текущей литературной работой публицистикой новостями разговорами. Ленин, подминая под себя сегодняшний день, врезывался мыслью в завтрашний. У Мартова были бесчисленные, нередко остроумные догадки, гипотезы, предложения, о которых он часто сам вскоре позабывал. А Ленин брал то, что ему нужно, и тогда, когда ему нужно. Ажурная хрупкость мартовских мыслей заставляла Ленина не раз тревожно покачивать головы. Различные политические линии тогда не успели еще не только определиться, но и обнаружиться. Позже, при расколе на Втором съезде, искровцы разделились на твердых и мягких. Это название, как известно, было в первое время в большом ходу. Оно свидетельствовало, что если еще не было отчетливой линии водораздела, то была разница в подходе, в решимости, в готовности идти до конца. Относительно Ленина и Мартова можно сказать, что и до раскола, и до съезда Ленин был твердый, а Мартов мягкий. И оба это знали. Ленин критически чуть подозрительно поглядывал на Мартова, которого очень ценил, а Мартов, чувствуя этот взгляд, тяготился и нервно поводил худым плечом. Когда они разговаривали друг с другом при встрече, не было уже ни дружеских интонаций, ни шуток, по крайней мере, на моих глазах. Ленин говорил, глядя мимо Мартова, а у Мартова глаза стекленели под отвисавшим и никогда не протиравшимся пенсне. И когда Ленин со мной говорил о Мартове, то в его интонации был особый оттенок. «Это что ж, Юлий сказал?» Причем имя Юлия произносилось по-особому, с легким подчеркиванием, как бы с предостережением. Хорош-то хорош, мол, даже замечателен, да очень уж мягок. она на Мартова влияла, несомненно, веру Вера Ивановна Засулич, не политически, а психологически отгораживая его от Ленина. В Связи с Россией Ленин сосредоточил в своих руках. Секретарем редакции была жена его, Надежда Константиновна Крупская. Она стояла в центре всей организационной работы, принимала приезжавших товарищей, наставляла и отпускала отъезжавших, устанавливала связи, давала явки, писала письма, зашифровывала, расшифровывала. В ее комнате почти всегда был слышен запах сжженной бумаги от нагревания конспиративных писем. И она нередко жаловалась со своей мягкой настойчивостью на то, что мало пишут, или что перепутали шифр, или написали химическими чернилами так, что строка налезла на строку и прочее. Ленин стремился в текущей организационно-политической работе к максимальной независимости от стариков и прежде всего от Плеханова, с которым у него уже были острые конфликты по разным поводам, в особенности при выработке проекта программы партии. Первоначальный проект Ленина, противопоставленный проекту Плеханова, встретил со стороны последним очень резкую оценку в высокомерно-насмешливом тоне, столь отличавшим в таких случаях Георгия Валентиновича. Но Ленина этим нельзя было, конечно, ни обескуражить, ни испугать. Борьба приняла очень драматический характер. Посредниками выступали Засулич и Мартов. Засулич от Плеханова, Мартов от Ленина. Оба посредника были очень примирительно настроены и, кроме того, дружны между собой. Вера Ивановна по ее собственному рассказу говорила Ленину, «Жорж Плеханов, борзая, потреплет, потреплет и бросит, а вы бульдог, у вас мертвая хватка». Передавая мне впоследствии этот диалог, Вера Ивановна добавила. Ему, Ленину, это очень понравилось. «Мертвая хватка?» — переспросил он с удовольствием. И Вера Ивановна добродушно передразнивала интонацию вопроса и картавость Ленина. Все эти острые схватки разыгрались до моего приезда за границу. Я о них не подозревал. Не знал я и того, что отношения в редакции еще более обострились на вопросе обо мне. Через 4 месяца после моего приезда за границу Ленин писал Плеханову. 2 марта 3 года. Париж. Я предлагаю всем членам редакции кооптировать Перо на всех равных правах в члены редакции. Думаю, что для кооптации нужно не большинство, а единогласное решение. Нам очень нужен седьмой член, и для удобства голосования 6 четное число, и для пополнения сил. Перо пишет уже не один месяц в каждом номере. Вообще работает для Искры самым энергичным образом, читает рефераты, пользуясь при этом громадным успехом. По делу статей и заметок на злобу дня он нам будет не только весьма полезен, но прямо необходим. Человек, несомненно, с недюжинными способностями, убежденный, энергичный, который пойдет еще вперед. И в области переводов и популярной литературы он сумеет сделать немало. Возможные доводы против. Первая — молодость. Второй — близкий, может быть, отъезд в Россию. Третье — перо, без кавычек, со следами филитонного стиля, с чрезмерной вычерностью и так далее. Ад. Один. Перо предлагается не на самостоятельный пост а в коллегию в ней он и станет опытным чутье человека партии человека фракции у него несомненно есть а знание опыт дело наживное что он занимается работает это тоже несомненно Кооптирование необходимо чтобы его окончательно привязать и поощрить ад 2 если перо войдет в курс всех работ то может быть он и уедет не скоро если уедет то и тогда организационная связь с коллегией подчинение ей не минус, а громадный плюс. АД-3. Недостатки стиля, дефект неважный, выровняется. Сейчас он принимает поправки молча, и не очень-то охотно. В коллегии будут споры, голосования, и указания примут более оформленный и настоятельный вид. Итак, я предлагаю, первое, ватировать всем шести членам редакции по вопросу о полной кооптации пера. Второе. Приступить затем, если он будет принят к окончательному оформлению внутриредакционных отношений голосований, к выработке точного устава. Это надо и нам, и для съезда важно. П.С. Откладывать кооптацию считаю крайне неудобным и неловким, ибо для меня выяснилось наличность уже изрядного недовольства пера, конечно, невысказываемого прямо на то, что он все на воздухе и что его все еще третируют, ему кажется, как в юношу. «Если мы не примем пера тот час, и он уедет, скажем, через месяц в Россию, то я убежден, что он поймет это как наше прямое нежелание принять его в редакцию. Мы можем упустить, это было бы весьма скверно». Это письмо, которое мне самому стало известно только недавно, я привожу почти целиком за вычетом технических подробностей, потому что оно в высшей степени характерно для обстановки внутри редакции, для самого Ленина и для его отношения ко мне. О борьбе, которая шла за моей спиной по вопросу о моем участии в редакции, я, как уже сказано, ничего не знал. Неверные ни, ни в малейшей степени не отвечают моему тогдашнему настроению слова Ленина о том, будто я изрядно недоволен тем, что меня не включают в редакцию. На самом деле я и в мыслях этого не имел. Мое отношение к редакции было отношением ученика к учителям. Мне было 23 года, самый младший из членов редакции Мартов был на 7 лет старше меня, Ленин на 10. Я был в высшей степени доволен судьбою которая так близко поставила меня к этой замечательной группе людей. У каждого из них я мог многому научиться и старать научился. Откуда взялась ссылка Ленина на мое недовольство? Я думаю, что это просто тактический прием. Всё письмо Ленина проникнуто стремлением доказать, убедить и добиться своего. Ленин намеренно пугает других членов коллегии моим предполагаемым недовольством и, возможным, моим отстранением от Иска. Это у него дополнительный аргумент, не более того. Подобный же характер имеет и довод насчет «в юноше». Этим именем называл меня часто старик Дэйч, и только он один. Но как раз с Дэйчем, который политически не имел и не мог иметь на меня никакого влияния, меня связывали очень дружеские отношения. Ленин пользуется доводом насчет юноши лишь для того, чтобы внушить старикам необходимость считаться со мной как с политически взрослым человеком. Через 10 дней после письма Ленина Мартов пишет Акселероду. 10 марта 1903 года, Лондон. Владимир Ильич предлагает нам принять в редакционную коллегию на полных правах известное вам «Пиро». Его литературные работы обнаруживают несомненное дарование, он вполне свой по направлению, целиком вошел в интересы искры и пользуется уже здесь, за границей, большим влиянием, благодаря недюжинному ораторскому дарованию. Говорит он великолепно, лучше не надо. В этом убедился и я, и Владимир Ильич. Знаниями он обладает и усиленно работает над их пополнением. Я, безусловно, присоединяюсь к предложению Владимира Ильича. В этом письме Мартов является лишь верным эхом Ленина, но он не повторяет доводы насчет моего недовольства. Мы жили с Мартовым на одной квартире, бок о бок, он наблюдал меня слишком близко, чтобы подозревать меня в нетерпеливом стремлении стать членом редакции. Почему Ленин так напряженно настаивал на необходимости моего включения в состав коллеги? Он хотел добиться стойкого большинства. По ряду важных вопросов редакция разбивалась на две тройки. Стариков... Плеханов, Засулич, Акселерот и молодых — Ленин, Мартов, Потресов. Ленин не сомневался, что в наиболее острых вопросах я буду с ним. Однажды, когда нужно было выступить против Плеханова, Ленин отозвал меня в сторону и лукаво сказал, «Пусть уж лучше выступает Мартов, он будет смазывать, а вы будете рубить». И, заметив, очевидно, некоторые удивления на моем лице, тут же прибавил, «Я-то предпочитаю рубить, но против Плеханова лучше уж на этот раз смазать». Предложение Ленина о введении меня в редакцию разбилось о сопротивлении Плеханова. Хуже того, это предложение стало главной причиной острого недоброжелательства ко мне Плеханова, который догадывался, что Ленин ищет твердого большинства против него. Вопрос о перестройке редакции был отложен до съезда. Редакция постановила, однако, не дожидая съезда, привлечь меня на заседание с совещательным голосом. Плеханов категорически возражал против этого, но Вера Ивановна сказала ему «А я его приведу». И действительно привела меня на ближайшее заседание. Не зная за кулисной стороны дела, я был немало озадачен, когда Георгий Валентинович поздоровался со мной с изысканной холодностью, на которую был большой мастер. Недоброжелательство Плеханова ко мне длилось долго, в сущности не проходило никогда». В апреле 1904 года Марта в письме к Акселероду пишет о личной, унижающей его, Плеханова, и неблагородной ненависти к данному лицу. Вопрос идет обо мне. Любопытное замечание в письме Ленина насчет моего тогдашнего стиля. Оно правильное в обоих отношениях, и насчет известной вычурности, и насчет не очень охотного принятия мною чужих поправок. Мое писательство насчитывало тогда каких-нибудь два года, и вопросы стиля занимали большое и самостоятельное место в моей работе. Я только входил во вкус словесного материала. Как дети, у которых прорезываются зубы, испытывают потребность натирать десна даже и малоподходящими предметами, так самодавлеющая погоня за словом, за формулой, за образом отвечала периоду прорезывания моих писательских зубов. Очищение стиля могло прийти только со временем. А так как борьба за форму не была ни случайной, ни внешней, отвечала внутренним духовным процессам, то не мудрено, если я, при всем уважении к редакции, инстинктивно отстаивал свою формировавшуюся писательскую индивидуальность от вторжения со стороны писателей, вполне сложившихся, на другого склада. Срок, назначенный для съезда, тем временем приближался. И было, в конце концов, решено перенести редакцию в Швейцарию, в Женеву. Там жизнь обходилась несравненно дешевле, и связь с Россией была легче. Ленин, скрипя сердце, согласился на это. «В Женеве мы устроились в двух маленьких комнатках мансардного типа», — пишет Седова. «ЛД был поглощен работой к съезду. Я готовилась к отъезду в Россию на партийную работу». Съезжались первые делегаты съезда, и с ними шли непрерывные совещания. В этой подготовительной работе Ленину принадлежало бесспорное, хотя и не всегда заметное руководство. Часть делегатов приехала с сомнениями или с претензиями. Подготовительная обработка отнимала много времени. Большое место в совещаниях уделялось уставу, причем важным пунктом в организационных схемах были взаимоотношения центрального органа «Искры» к действующему в России Центральному комитету. «Я приехал за границу с той мыслью, что в редакции должна подчиниться ЦК». Таково было настроение большинства русских «Искровцев». «Не выйдет», — возражал мне Ленин, — «не то соотношение сил». «Ну как они будут нами из России руководить?» «Не выйдет. Мы устойчивый центр, мы идейно сильнее, мы будем руководить отсюда». «Так это же получится полная диктатура редакции», — спрашивал я. «А что же плохого?» — возражал Ленин. «Так оно при нынешнем положении быть должно». Организационные планы Ленина вызывали у меня некоторые сомнения, но как далек я был от мысли, что на этих вопросах взорвется партийный съезд. Я получил мандат от Сибирского союза, с которым был тесно связан во время ссылки. Вместе с тульским делегатом, врачом Ульяновым, младшим братом Ленина, я выезжал на съезд не из Женевы, чтобы не подцепить хвостов, а со следующей маленькой тихой станции «Неон», где скорый поезд стоял всего полминуты. В качестве добрых русских провинциалов мы поджидали поезд не с той стороны, с какой полагалось, и когда экспресс подошел, бросились в вагон через буфер. Прежде чем мы успели взобраться на площадку, поезд тронулся. Начальник станции, увидев между буферами двух пассажиров, дал тревожный свисток. Поезд остановился. Немедленно по водворении нашим в вагон кондуктор дал нам понять, что таких бестолковых субъектов он видит в первый раз в жизни, и что с нас полагается 50 франков за остановку поезда. Мы дали ему, в свою очередь, понять, что ни слова не знаем по-французски. В сущности, это было не вполне верно, но целесообразно. Покричав на нас еще минуты три, толстый швейцарец оставил нас в покое. Он поступил тем более разумно, что 50 франков у нас не было. Только позже, при проверке билетов, он снова поделился с другими пассажирами своим крайне уничижительным мнением об этих двух господах, которых пришлось снимать с буфера. Несчастный не знал, что мы ехали создавать партию. Заседания съезда открылись в Брюсселе в помещении рабочего кооператива в Maison du Peuple. В отведенном для наших работ складе, достаточно скрытом от посторонних глаз, хранились тюки с шерстью, и мы подверглись атаке несметного количества блох. Мы их называли воинством Манзели, мобилизованным для штурма буржуазного общества. Заседания представляли собой подлинную физическую пытку. Еще хуже было то, что уже в первые дни делегаты стали замечать за собой активную слежку. Я проживал по паспорту неизвестного мне болгарина Самоковлиева, На второй неделе, поздно ночью, я вышел из ресторанчика «Золотой фазан» вместе с Засулич. Нам пересек дорогу одесский делегат Зе, который, не глядя на нас, прошипел. «За вами шпик. Расходитесь в разные стороны. Шпик пойдет за мужчиной». За был великий специалист по части филлеров, и глаз у него был на этот счет как астрономический инструмент. Проживая подле фазана, в верхнем этаже, З превратил свое окно в наблюдательный пост. «Я сейчас же простился. Засулич и пошел прямо». В кармане у меня был болгарский паспорт и пять франков. Филлер, высокий худой фламанец, с утиным носом, пошел за мною. Было уже за полночь, и улица была совершенно пуста. Я круто обернулся назад. «Месье, как называется эта улица?» Фламандец оторопел и прижался спиной к стене. «Je ne sais pas!» Он, несомненно, ждал пистолетового выстрела. Я пошел дальше, все прямо по бульвару. Где-то пробило час. Встретив первый поперечный переулок, я свернул в него и пустился бежать со всех ног. «Фламандец за мною!» Так два незнакомых человека мчались друг за другом глубокой ночью по улицам Брюсселя. И сейчас я слышу топот их ног. Обежав квартал с трех сторон, я снова вывел фламандца на бульвар. Оба мы устали, обозлились и угрюмо пошли дальше. На улице стояли два-три извозчика. Брать одного из них было бы бесполезно, так как Филлер взял бы другого. «Пошли дальше». Бесконечный бульвар стал как бы кончаться, мы выходили за город. Возле небольшого ночного кабачка стоял одинокий извозчик. Я с разбега уселся в экипаж. «Поезжайте мне некогда». «А вам куда?» — Филлер насторожился. Я назвал парк в пяти минутах ходьбы от своей квартиры. «Сто су! Езжайте!» Извозчик подобрал вожжи, Филлер бросился в кабачок, вышел оттуда с гарсоном и стал указывать ему на своего врага. Через полчаса я был уже у себя в комнате. Зажегши свечу, мне заметил на ночном столике письмо на свое болгарское имя. Кто мог писать мне сюда? Оказалось, приглашение Сьорса Маковлиев явиться завтра в 10 часов утра в полицию с паспортом. Значит, другой филлер уже проследил меня накануне, и вся эта ночная гонка по бульвару оказалась совершенно бескорыстным упражнением для обоих участников. Такого же приглашения удостоились в эту ночь и другие делегаты. Те, которые явились в полицию, получали предписание о выезде в 24 часа за пределы Бельгии. Я в участок не заходил, а просто уехал в Лондон, куда был перенесен съезд. Заведовавший тогда русской агентурой в Берлине Гартинг доносил в департамент полиции, что брюссельская полиция удивилась значительному наплыву иностранцев, причем заподозрила 10 человек в анархических происках. Брюссельскую полицию удивил сам Гартинг». В действительности Гекельман, провокатор-динамитчик, заочно приговоренный французским судом к каторжным работам, впоследствии охранный генерал царизма и под фальшивым именем кавалер французского ордена Почетного легиона. Гартинга осведомлял, в свою очередь, агент-провокатор доктор Житомирский, который принимал из Берлина активное участие в организации съезда. Но все это раскрылось лишь через ряд лет. Казалось бы, все нити были в руках царизма. Однако не помогло. В течение съезда вскрылись противоречия среди основных кадров «Искры». Наметились твердые и мягкие. Разногласия сосредотачивались первоначально вокруг первого пункта устава, кого считать членом партии. Ленин настаивал на том, чтобы отождествить партию с нелегальной организацией. Мартов хотел, чтобы членами партии считались и те, которые работают под руководством нелегальной организации. Непосредственного практического значения это противоречие не имело, так как правом решающего голоса по обеим формулам наделялись только члены нелегальных организаций. Тем не менее, две расходящиеся тенденции были несомненны. Ленин хотел оформленности и резкой отчетливости в партийных отношениях. Мартов тяготел к расплывчатости. Группировка в этом вопросе определила в дальнейшем весь ход съезда и, в частности, состав руководящих учреждений партии. За кулисами шла борьба за каждого отдельного делегата. Ленин не щадил усилий, чтобы привлечь меня на свою сторону. Он совершил со мной и с Красиковым большую прогулку, в течение которой оба старались убедить меня, что мне с Мартовым не по пути, ибо Мартов мягкий. Характеристики, которые давал Красиков членам редакции «Искры», были так бесцеремонны, что Ленин морщился, а я содрогался. В моем отношении к редакции оставалось еще много юношески сентиментального. Беседа-то скорее оттолкнула, чем привлекла меня. Разногласия были еще смутны, все брели ощупью и оперировали с невесомыми величинами. Решено было созвать совещание коренных искровцев, чтобы объясниться. Но уже выбор председателя представлял затруднение. «Предлагаю выбрать вашего Вениамина», — сказал Дэйч в поисках выхода.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 «Ленин сделал еще одну попытку привлечь меня на сторону твердых, направив ко мне делегатку З и своего младшего брата Дмитрия. Беседа с ними длилась в парке несколько часов. Посланцы ни за что не хотели отпускать меня. У нас приказ привести вас во что бы то ни стало. В конце концов, я наотрез отказался следовать за ними». Раскол разразился неожиданно для всех участников съезда. Ленин, наиболее активная фигура в борьбе, раскола не предвидел и не хотел. Обе стороны переживали разразившиеся события крайне тяжело. Ленин проболел после съезда несколько недель нервной болезнью. Из Лондона ЛД писал почти ежедневно, говорится в записях Седовой. Письма были все более и более тревожные, и, наконец, письмо о расколе Искры с отчаянием сообщало, что Искры больше нет, что она умерла. Раскол в Искре переживал нами очень болезненно. В возвращении ЛД со съезда я вскоре уехала в Петербург, увозя материалы по съезду мельчайшим почерком, написанные на тонкой бумаге и заделанные в переплет французского словаря «Ларус». Почему я оказался на съезде с мягкими? Из членов редакции я ближе всего был связан с Мартовым, Засулич, Аксельродом. Их влияние на меня было бесспорно. В редакции до съезда были оттенки, но не было оформленных разногласий. От Плеханова я стоял дальше всего после первых, в сущности, второстепенных столкновений, Плеханов меня очень не взубил. Ленин относился ко мне прекрасно, но именно он теперь посягал в моих глазах на редакцию, которая была для меня единым целым и называлась обаятельным именем «Искра». Мысль о расколе коллеги оказалась мне святотатственной. Революционный централизм есть жесткий, повелительный и требовательный принцип. В отношении к отдельным людям и к целым группам вчерашних единомышленников он принимает нередко форму безжалостности. Недаром в словаре Ленина столь чисты слова «непримиримый» и «беспощадный». Только высшая революционная целеустремленность, свободная от всего, низменно личного, может оправдать такого рода личную беспощадность. В 1903 году дело шло всего-навсего о том, чтобы поставить Аксель Рода и Засулич вне редакции «Искры». Мое отношение к ним обоим было проникнуто не только уважением, но и личной нежностью. Ленин тоже высоко ценил их за их прошлое, но он пришел к выводу, что они все больше становятся помехой на пути к будущему. И он сделал организационный вывод — устранить их с руководящих постов. С этим я не мог мириться. Все мое существо протестовало против этого безжалостного отсечения стариков, которые дошли, наконец, до порога партии. Из этого моего возмущения... И вытек мой разрыв с Лениным на Втором съезде. Его поведение казалось мне недопустимым, ужасным, возмутительным. А между тем оно было политически правильным и, следовательно, организационно необходимым. Разрыв со стариками, застрявшими в подготовительной эпохе, был все равно неизбежен. Ленин понял это раньше других. Он сделал еще попытку сохранить Плеханова, отделив его от засулича Акселерода. Но и эта попытка, как вскоре показали события, не дала результатов. Мой разрыв с Лениным произошел таким образом как бы на моральной и даже на личной почве, но это была лишь видимость. По существу почва расхождения имела политический характер, который лишь прорвался наружу в организационной области. Я считал себя нейтралистом, но нет никакого сомнения, что в тот период я не отдавал себе полного отчета в том, какой напряженный и повелительный централизм понадобится революционной партии, чтобы повести в бой миллионной массы против старого общества. Моя ранняя молодость прошла в сумеречной атмосфере реакции, затянувшейся в Одессе на лишнее пятилетие. Юность Ленина восходила к народной воле. Те, которые были моложе меня на несколько лет, воспитывались уже в обстановке нового политического подъема. Ко времени Лондонского съезда 1903 года революция все еще была для меня на добрую половину теоретической абстракции. Ленинский централизм еще не вытекал для меня из ясной и самостоятельно продуманной революционной концепции. А потребность самому понять проблему и сделать из нее все необходимые выводы всегда была, думается мне, самой повелительной потребностью моей духовной жизни. Острота вспыхнувшего на съезде конфликта, помимо своей едва лишь намечавшейся принципиальной стороны, имела причины неправильность глазомера стариков в оценке роста и значения Ленина. В течение съезда и сейчас же после него негодование Акселерода и других членов редакции против поведения Ленина сочеталось с недоумением. Как мог он на это решиться? Ведь не так давно он приехал за границу, учеником, рассуждали старшие, и держал себя как ученик. Откуда вдруг эта самоуверенность? Как мог он решиться? Но Ленин мог и решился. Для этого ему нужно было убедиться в неспособности стариков взять в свои руки непосредственное руководство боевой организации пролетарского авангарда в обстановке близящейся революции.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 В тех довольно еще смутных настроениях, которые группировались под знаменем «Искры», Ленин один, полностью до конца, представлял завтрашний день со всеми его суровыми задачами, жестокими столкновениями и несчастливыми жертвами. На съезде Ленин завоевал Плеханова, но ненадежно. Одновременно он потерял Мардова и навсегда. Плеханов, по-видимому, что-то почувствовал на съезде. По крайней мере, он сказал тогда Ксельроду про Ленина. «Из такого теста делаются Робеспьеры». Сам Плеханов играл на съезде малозавидную роль. «Только один раз мне довелось видеть и слышать Плеханова во всей силе его. Это было в программной комиссии съезда. С ясной, научно отшлифованной схемой программы в голове, уверенный в себе, в своих знаниях, в своем превосходстве, с веселым ироническим огоньком в глазах, с колючими усами, с сединой, с чуть-чуть театральными, но живыми и выразительными жестами, Плеханов, сидевший председателем, освещал собою всю многочисленную секцию как живой фейерверк учености и остроумия. Лидер меньшебяков Мартов является одной из самых трагических фигур революционного движения. Дровитый писатель, изобретательный политик, проницательный ум, Мартов был гораздо выше того идейного течения, которое он возглавил. Но его мысли не хватало мужества, его проницательности не доставало воли. Цепкость не заменяла их. Первый отклик Мартова на события всегда обнаруживал революционные устремления, но немедленно же его мысль, не поддерживаемая пружиной воли, оседала вниз. Наша близость с ним не выдержала испытания первых крупных событий надвигающейся революции. Так или иначе, второй съезд вошел в мою жизнь большой вехой, хотя бы уже по одному тому, что развел меня с Лениным на ряд лет. Охватывая теперь прошлое в целом, я не жалею об этом. Я вторично пришел к Ленину позже многих других, но пришел собственными путями, проделав и продумав опыт революции, контрреволюции, империалистической войны. Я пришел благодаря этому прочнее и серьезнее, чем те ученики, которые при жизни повторяли не всегда к месту слова и жесты учителя, а после смерти его оказались беспомощными и пигонами и бессознательными орудиями в руках враждебных сил. Глава 13. Возвращение в Россию. Связь с меньшинством второго съезда имела кратковременный характер. Уже в течение ближайших месяцев в этом меньшинстве наметились две линии. Я стоял за подготовку скорейшего объединения с большинством, видя в расколе крупный эпизод, но не более. Для других раскол на втором съезде был точкой отправления для развития в сторону оппортунизма. Весь 1904 год прошел для меня в политических и организационных конфликтах с руководящей группой меньшевиков конфликты развертывались вокруг двух пунктов — отношение к либерализму и отношение к большевикам. Я стоял за непримиримый отпор попыткам либералов опереться на массы и в то же время, и именно поэтому все решительнее требовало объединения обеих социал-демократических фракций. В сентябре я заявил формально о своем выходе из меньшинства, в состав которого я, в сущности, уже не входил с апреля 1904 года. В этот период, Я провел несколько месяцев в стороне от русской эмиграции в Мюнхене, который считался тогда самым демократическим и самым артистическим городом Германии. Я недурно знал баварскую социал-демократию, мюнхенские галереи и карикатуристов Симплициссимуса. Уже во время заседания партийного съезда весь юг России был охвачен мощным стачечным движением. Крестьянские волнения становились все чаще. Университеты кипели. Русско-японская война на время задержала движение, но военный разгром царизма скоро стал могучим двигателем революции. Печать смелела, террористические акты учащались, зашевелились либералы, началась банкетная кампания. Основные вопросы революции становились ребром. Абстракции стали для меня по-настоящему заполняться социальной материей. Меньшевики, особенно Засулич, все больше переносили надежды на либералов. Еще до съезда после одного из заседаний редакции в кафе «Ландольт» Засулич особенным ей в таких случаях свойственным робко-настойчивым голосом стало жаловаться, что мы слишком нападаем на либералов. Это было ее самое больное место. «Смотрите, как они стараются», — говорила она, глядя мимо Ленина, но имея в виду прежде всего именно его. Струвы требуют, чтобы русские либералы не порывались с социализмом, ибо иначе им угрожает жалкая судьба немецкого либерализма, а брали бы пример с французских радикал-социалистов. «Тем больше их надо бить», — сказал Ленин, весело улыбаясь и как бы дразня Веру Ивановну. «Вот так так!» — воскликнула она с полным отчаянием. «Они идут нам навстречу, а мы их бить!» Я целиком стоял на стороне Ленина в этом вопросе, который чем дальше, тем больше приобретал решающий характер. Во время либеральной банкетной кампании, быстро упершейся в тупик осенью 1904 года, я поставил вопрос «Что же дальше?» и ответил на него «Выход может открыть только всеобщая стачка, а затем восстание пролетариата, становящегося во главе народных масс против либерализма». Это углубило мой раскол с меньшевиками. 23 января 1905 утром я вернулся в Женеву с рефератной поездки, усталой, разбитой после бессонной ночи в вагоне. Мальчишка продал мне вчерашний номер газеты. О шествии рабочих к Зимнему дворцу говорилось в будущем. Я решил, что оно не состоялось. Через час-два я зашел в редакцию «Искры». Мартов был взволнован до крайности. «Не состоялось?» — спросил я его. «Как не состоялось!» — накинулся он на меня. «Мы всю ночь просидели в кафе, читая свежие телеграммы. Неужели вы не знаете? Вот, вот, вот!» И он совал мне газету. Я пробежал первые 10 строк телеграфного отчета о кровавом воскресенье. Глухая жгучая волна ударила мне в голову. Оставаться за границей я дольше не мог. С большевиками связи не было со времени съезда. С меньшевиками я организационно порвал. Приходилось действовать на свой страх. Я достал через студентов паспорт. С женой, которая осенью 1904 года снова вернулась за границу, мы отправились в Мюнхен. Парвус поселил нас у себя. Здесь он прочитал мою рукопись, посвященную событиям до 9 января, и пришел от нее в приподнятое настроение. События полностью подтвердили этот прогноз. Теперь никто не сможет отрицать, что всеобщая стачка есть основной метод борьбы. 9 января — это первая политическая стачка, хотя и прикрытая рясой. Нужно только договорить, что революция в России может привести к власти демократическое рабочее правительство. В этом смысле Парвус написал предисловие к моей брошюре. Парвус был, несомненно, выдающейся марксистской фигурой конца прошлого и самого начала нынешнего столетия. Он свободно владел методом Маркса, глядел широко, следил за всем существенным на мировой арене, что при выдающейся смелости мысли и мужественном мускулистом стиле делало его поистине замечательным писателем. Его старые работы приблизили меня к вопросам социальной революции, окончательно превратив для меня завоевание власти пролетариатом из астрономической конечной цели в практическую задачу нашего времени. Тем не менее, в Парвусе всегда было что-то сумасбродное и ненадежное. Помимо всего прочего, этот революционер был одержим совершенно неожиданной мечтой — разбогатеть. И эту мечту он в те годы тоже связывал со своей социально-революционной концепцией. «Партийный аппарат окостенел», — жаловался он. «Даже к бебелю в голову трудно пробраться. Нам, революционным марксистам, нужна большая ежедневная газета, выходящая одновременно на трех европейских языках. Но для этого нужны деньги, много денег». Так переплетались в этой тяжелой мясистой голове бульдога мысли о социальной революции с мыслями о богатстве. Он сделал попытку поставить в Мюнхене собственное издательство, но она закончилась для него довольно печально. Затем последовала поездка Парвуса в Россию, его участие в революции 1905 года. Несмотря на инициативность и изобретательность его мыслей, он совершенно не обнаружил качество вождя. После поражения революции 1905 года для него начинается период упадка. Из Германии он переселяется в Вену, оттуда в Константинополь, где и застигла его мировая война. Она сразу обогатила Парвуса на каких-то военно-торговых операциях. Одновременно он выступает публично как защитник прогрессивной миссии германского милитаризма, рвет окончательно с левыми и становится одним из вдохновителей крайнего правого крыла немецкой социал-демократии. Незачем говорить, что со времени войны я порвал с ним не только политические, но и личные отношения. Из Мюнхена мы проехали с Седовой в Вену. Эмигрантский поток уже хлынул обратно в Россию. Виктор Адлер был целиком поглощен делами. Доставал для иммигрантов деньги, паспорта, адреса. У него на квартире прикмахер изменял мою внешность, уже достаточно примелькавшуюся русским охранникам за границей. «Я получил только что», — сообщил мне Адлер телеграмму от Аксель рода, что Гапон приехал за границу и объявил себя социал-демократом. Жаль. Исчезнен навсегда осталась бы красивая легенда. В эмиграции же он будет комической фигурой. Знаете, — прибавил он, зажигая в глазах тот огонек, который смягчал жестокость его иронии. Таких людей лучше иметь историческими мучениками, чем товарищами по партии. Вене застала меня весть об убийстве великого князя Сергия. События подгоняли друг друга. Социал-демократическая печать повернула глаза на восток. Жена моя уехала вперед, чтобы наладить в Киеве квартиру и связи. С паспортом отставного прапорщика Арбузова я приехал в феврале в Киев, где в течение нескольких недель переходил с квартиры на квартиру. Сперва у молодого адвоката, который боялся своей тени, потом у профессора технологического института, затем у какой-то либеральной вдовы. Одно время я скрывался даже в глазной лечебнице. По предписанию главного врача, посвященного в мою историю, сестра делала мне, к немалому моему смущению, ножные ванны и невинные вспрыскивания в глаза. Я вынужден был конспирировать вдвойне. Прокламация писал, крадучись от сестры, которая строго наблюдала за тем, чтобы я не утомлял глаз. Во время обхода профессор, отделавшись от ненадежного ассистента, врывался в мою комнату с ассистенткой, которой он доверял, быстро запирал дверь на ключ и завешивал окно якобы для исследования моих глаз. После этого мы втроем осторожно, но весело смеялись. «Папиросы есть?» — спрашивал профессор. «Есть?» — отвечал я. Квантум сатис?» — спрашивал профессор. Квантум сатис?» — отвечал я. Мы опять смеялись. На этом кончалось исследование, и я возвращался к своим прокламациям. Меня очень забавляла эта жизнь. Только неловко было перед приветливой старухой-сестрой, которая так добросовестно делала мне ножные ванны. В Киеве существовала тогда знаменитая нелегальная типография, продержавшаяся, несмотря на многочисленные провалы кругом, несколько лет под самым носом у жандармского генерала Новицкого. В этой типографии печатались весной 1905 года и мои прокламации. Но более крупные возвания я стал передавать молодому инженеру Красину, с которым познакомился в Киеве. Красин входил в состав большевистского центрального комитета и имел в своем распоряжении большую, хорошо оборудованную подпольную типографию на Кавказе. Я в Киеве написал для этой типографии ряд листовок, которые печатались совершенно необычайной для нелегальных условий отчетливостью. Партия, как и революция, были в ту пору еще очень молоды, и в людях, и в делах их бросались в глаза неопытность и недоделанность. Конечно, и Красин не был совсем свободен на той же печати, но было в нем уже нечто твердое, решительное и административное. Он был инженером с известным стажем, служил, и служил хорошо, и очень ценили. Круг знакомств у него был неизмеримо шире и разнообразнее, чем у каждого из молодых тогдашних революционеров. Рабочие кварталы, инженерские квартиры, хоромы либеральных московских фабрикантов, литераторские круги — везде украсены были свои связи. Он все это умело сочетал, и перед ним открывались такие практические возможности, которые другим были совсем недоступны. В 1905 году Красин, помимо участия в общей работе партии, руководил наиболее опасными областями — боевыми дружинами, приобретением оружия, заготовлением взрывчатых веществ и прочим. Несмотря на широкий кругозор, Красин был в политике и вообще в жизни прежде всего человеком непосредственных достижений. В этом была его сила. Но в этом же была его ахиллесовая пята. Долгие годы кропотливого собирания сил, политической вышкалки, теоретической проработки опыта — нет, к этому в нем не было призвания. Когда революция 1905 года не оправдала надежд, на первое место у Красина выдвинулись электротехника и промышленность вообще. Красин и здесь показал себя как выдающийся реализатор, как человек исключительных достижений. Несомненно, что крупнейшие успехи его инженерской деятельности давали ему то личное удовлетворение, какое в предшествующие годы доставляла революционная борьба. Октябрьский переворот он встретил с враждебным недоумением, как авантюру, заранее обреченную на провал. Он долго не верил в нашу способность справиться с разрухой, но затем возможность широкой работы увлекла его. Для меня связь с Красиным в 1905 году была истинным кладом. Мы условились с ним встретиться в Петербурге. Явки я получил от него же. Первая и главная явка была в Константиновское артиллерийское училище к старшему врачу Александру Александровичу Литкинсу, с семьей которого судьба связала меня надолго. В квартире Литкинсов на Забалканском проспекте в здании училища не раз доводилось мне укрываться в тревожные дни и ночи 1905 года. «Иной раз в квартиру старшего врача на глазах вахтера приходили ко мне такие фигуры, каких двор военного училища и его лестницы не видели никогда». Но низший служебный персонал относился к старшему врачу симпатии. Доносов не было, и все сходило с рук благополучно. Старший сын доктора, Александр, которому было лет 18, принадлежал уже к партии, руководил несколько месяцев спустя крестьянским движением в Орловской губернии, но не вынес нервных потрясений, заболел и скончался. Младший сын Евграф, в тот период гимназист, играл впоследствии крупную роль в гражданской войне и в просветительной работе советской власти, но в 1921 году был убит бандитами в Крыму. Официально я жил в Петербурге по паспорту помещика Викентьева. В революционных кругах выступал как Петр Петрович. Организационно я не входил ни в одну из фракций. Я продолжал сотрудничать с Красиным, который был в то время большевиком-примиренцем. Это еще больше сблизило нас ввиду тогдашней моей позиции. В то же время я поддерживал связь с местной группой меньшевиков, которая вела очень революционную линию. Под моим влиянием группа встала на точку зрения бойкота, первой из законосовещательной думы, и пришла в столкновение со своим заграничным центром. Меньшевистская группа, однако, вскоре провалилась. Ее выдал активный ее член Доброскок, Николай Золотой Очки, который оказался профессиональным провокатором. Он знал, что я в Петербурге, и знал меня в лицо. Жена моя была арестована на Первомайском собрании в лесу. Необходимо было временно скрыться. Я уехал летом в Финляндию. Там для меня наступила передышка, состоявшая из напряженной литературной работы и коротких прогулок. Я пожирал газеты, следил за формированием партий, делал вырезки, группировал факты. В этот период сложилось окончательное мое представление о внутренних силах русского общества и о перспективах русской революции. «Россия стоит», — писал я тогда, — «перед буржуазно-демократической революцией. Основу этой революции составляет аграрная проблема. Овладеет властью тот класс, та партия, которые поведут за собой крестьянство против царизма и помещиков. Ни либерализм, ни демократическая интеллигенция этого не смогут сделать. Их историческая пора прошла. Революционную ансцену уже занял пролетариат. Только социал-демократия может через рабочих повести за собой крестьянство. Это открывает перед русской социал-демократией перспективу завоевания власти раньше, чем в государствах Запада. Непосредственной задачей социал-демократии будет завершение демократической революции. Но завоевав власть, партия пролетариата не сможет ограничить ее демократической программой. Она вынуждена будет перейти на путь социалистических мероприятий. Как далеко она зайдет на этом пути, будет зависеть не только от внутреннего соотношения сил, но и от всей международной обстановки. Основная стратегическая линия требует, следовательно, чтобы социал-демократия, непримиримо борясь с либерализмом за влияние на крестьянство, поставила себе уже во время буржуазной революции задачу завладения властью. Вопрос об общей перспективе революции теснейшим образом связывался с тактическими проблемами. Центральным политическим лозунгом партии было учредительное собрание, но ход революционной борьбы поставил вопрос о том, кто и как созовет учредительное собрание. Из перспективы руководимого пролетариатом народного восстания вытекало создание временного революционного правительства. Руководящая роль пролетариата в революции должна была обеспечить его решающую роль во временном правительстве. На эту тему пошли на верхах партии большие споры, в частности, у меня с Красиным. Я написал тезисы, в которых доказывал, что полная победа революции над царизмом будет означать либо власть пролетариата, опирающегося на крестьянство, либо непосредственное вступление к такой власти. Красин испугался такой решительной постановки. Он принял лозунг временного революционного правительства и намеченную мною программу его работ, но без предрешения вопроса о социал-демократическом большинстве в правительстве. В этом виде тезисы мои были отпечатаны в Петербурге, и Красин взял на себя их защиту на предполагавшемся в мае общепартийном съезде за границей. Общего съезда, однако, не состоялось. Красин принял активное участие в обсуждении вопроса о временном правительстве на съезде большевиков и внес мои тезисы в виде поправки к резолюции Ленина. Этот эпизод политически настолько интересен, что я вынужден процитировать протоколы Третьего съезда. «Что касается резолюции товарища Ленина», — говорил Красин, то я вижу ее недостаток именно в том, что она не подчеркивает вопрос о временном правительстве и недостаточно ярко указывает связь между временным правительством и вооруженным восстанием. В действительности временное правительство выдвигается народным восстанием как орган последнего. Я нахожу далее неправильно выраженным в резолюции мнение, будто временное революционное правительство появляется лишь после окончательной победы вооруженного восстания и падения самодержавия. Нет, оно возникает именно в процессе восстания и принимает самое живое участие в его ведении, обеспечивая своим организующим воздействием его победу. Думать, будто для социал-демократии станет возможно участие во временном революционном правительстве с того момента, когда самодержавие уже окончательно пало, наивно. Когда каштаны, вынуты из огня другими, никому и в голову не придет разделить их с нами. Это все почти дословные формулировки моих тезисов. Ленин, который в основном докладе поставил вопрос чисто теоретически, отнесся к постановке Красина с чрезвычайным сочувствием. Вот что он сказал. «В общем и целом я разделяю мнение товарища Красина. Естественно, что я, как литератор, обратил внимание на литературную постановку вопроса. Важность целей борьбы указана товарищем Красиным очень правильно, и я всецело присоединяюсь к нему. Нельзя бороться, не рассчитывая занять пункт, за который борешься. Резолюция была соответственным образом переработана. Не лишним будет отметить, что в полемике последних лет резолюция Третьего съезда о Временном правительстве сотни раз противопоставлялась троцкизму. Красные профессора сталинской формации понятия не имеют о том, что в качестве образца ленинизма они цитируют против меня мной уже написанные строки. Обстановка, в которой я жил в Финляндии, мало напоминала о перманентной революции. Холмы, сосны, озера, прозрачный воздух осени, покой. В конце сентября я забрался еще глубже в Финляндию и поселился в лесу на берегу озера в одиноком пансиане Рауха. Имя это по-фински означает «покой». Огромный пансион к осени совершенно опустел. Шведский писатель с английской актрисой доживали в нем последние дни и уехали, не заплатив. Хозяин бросился в погоню за ними в Гельсингфорс. Хозяйка лежала тяжко больной, жизнь сердца поддерживалась шампанским. Я ее, впрочем, никогда не видел. В отсутствии хозяина она умерла. Ее тело лежало надо мной. Старший кельнер уехал в Гельсингфорс разыскивать хозяина. Для услуг остался только мальчик. Выпал обильный ранний снег, сосны были укутаны саваном, санаторий был мертв. Мальчик пропадал на кухне где-то под землею, надо мною лежала мертвая хозяйка. Я был один. Все вместе было рауха, покой, ни души, ни звука. Я писал и гулял. Вечером почтальон привез пачку петербургских газет. Я разворачивал их одну за другой. Точно в открытое окно ворвался бешеный шторм. Стачка росла, расширялась, перебрасывалась из города в город. В тишине отеля шорок газет отдавался в ушах, как грохот лавины. Революция была в полном ходу. Я потребовал у мальчика счет, заказал лошадь и покинул свой покой, поехал навстречу лавине. Вечером я выступал уже в Петербурге, в актовом зале Политехнического института. Глава 14. 1905 год.